33. Обезвоженный мир показался ей сухим, слетевшим с дерева листом, застывшим в холодном воздухе в миллиметре от земли. Что будет с ним дальше? Какой сапог его раскрошит, превратит в пыль? Думать не хотелось. Она сама не знала, зачем идет по Мясницкой улице за дочерью адмирала. Потом вспомнила, как в начале осени шла за Петей, слушала, настроив уши локаторы, о чем он говорит под коньячок с зонтичным рокером в студенческой кофейне «Кавка». Еще там была синеволосая девушка в тяжелых, черных, как судьба, шнурованных ботинках. Кажется, она ее предупредила. Жива, если послушалась и надела шлем, вздохнула, Ангелина Иосифовна, а вот парнишка без вариантов. Наркоман-мотоциклист — это приговор. Она подумала, что все, что связано с Петей, странным образом соприкасается с чем не надо, точнее, с отложенным жертвоприношением. Синеволосая девушка опосредованна за информацию о дочери адмирала люди и продавец в торговом центре за бонусный транзистор, точнее, эфирные Петины лекции о судьбе России. Итоговый смысл русской цивилизации объявил Петя в последней передаче не в примате духовных ценностей над материальными, а смерти над жизнью. Смерть обнуляет любые ошибки, любой позор, любое поражение. Победа — все, человеческая жизнь — ничто. Русская идея — смерть, если победа невозможна. И снова ей вспомнилась книга «Мироустройство», продиктованная, если верить Андронику Тиграновичу, самим ВСВР. Неужели ВСВР тоже решил принести Россию в жертву и то, что происходит сейчас, растянувшийся во времени и пространстве подготовительный процесс? Во имя чего? Кто должен принять жертву? Что будет дальше? Ангелина Иосифовна пожалела, что легкомысленно пролистывала целые разделы мироустройства. Она не знала, как донести свои мысли до ВСВР. Молиться? Но где? И Иисуса Христа ВСВР уважал, но не идеализировал. До медиума она точно не доберется. Ей хотелось задать ВСВР единственный вопрос. «Только Россия или весь мир чохом?» Можно было еще уточнить, почему именно Россия? Она знала ответ, но ей хотелось ошибиться. Чего Ангелина Иосифовна не знала, так это как преодолеть, навязчивое к ней внимание, ситуационных богов. Они именовались в мироустройстве неопределенными сущностями, зависшими между добром и злом. Эти непрекаянные сущности играли в людей, как в карты или в домино, а может, нарды, расплачиваясь головами за выигрыши и проигрыши. Она не подписывалась играть с ними, но ситуационные боги не спрашивали. Ей хотелось верить, что синеволосая девушка надела шлем, а продавец отменил ружейный поход в торговый центр. И вообще... «Ситуационные боги» звучало слишком возвышенно. «Бесы» — перекрестилась Ангелина Иосифовна. «Правы» — «Гоголь», «Достоевский» и этот «Сологуб» — «Бесы». Недавно, проходя по Мясницкой, она увидела, что Кавка закрыт. Подобные заведения в последнее время повсеместно закрывались. Центр Москвы — Пустел, Прогуливаясь привычным маршрутом до Большого Каменного моста и обратно, Ангелина Иосифовна сравнивала нынешнюю Москву с Лондоном из романа 1984 Орелла. Купленная на заре перестройки книжка. Сама собой, по чьему велению? свалилась с полки ей на голову. Она немедленно перечитала угрюмую антиутопию. Лондон в романе был фронтовым городом, хотя война шла где-то далеко. По улицам взлетно-посадочной полосы номер один, так он назывался, гуляли вихри зернистой пыли, в барах наливали гвоздичный джин «Победа», Из столовых сочился тошнотворный запах дешевой еды. По Мясницкой тоже гуляла зернистая пыль из антигололедной химической крошки. Джин «Победа» в барах пока не наливали, но водку с аналогичным названием Ангелина Иосифовна точно видела в супермаркете «Дикси». С запахом дешевой еды тоже проблем не было, хотя до тошнотворного он пока не доходил. Некогда респектабельные рестораны упрощали меню, торговали фастфудом на вынос. Впрочем, Москва еще не окончательно превратилась в Лондон времен ангсоца, англо социализма. По улице мягко катились электробусы. Деревья в скверах были опутаны светящимися гирляндами. На каждой улице зеленели кресты аптек. Их было больше, чем продуктовых магазинов. На детских площадках играла молодая жизнь. Над зданием высшей школы экономики горела реклама инвестиционной компании Freedom Finance. Пока еще... Граждане России не голодали и имели возможность свободно приобретать разные товары. Уинстон Смит в 1984 году ходил, как и другие члены внешней партии, в потертом партийном френче. В застывший, как обезвоженный лист, в миллиметре или секунде от превращения в ядерную зернистую пыль времен Роскапа российского капитализма в Москве, дисциплинирующего единообразия в одежде, не наблюдалось. Люди определенно одевались лучше, чем в Оруэлловском Лондоне. К примеру, дочь адмирала, за которой в данный момент как шпионка кралась Ангелина Иосифовна, была в изысканном шерстяном изящно так, что просматривалась талия под поясанным бежевым пальто. Она была причесана, ухожена, легка, как фея. Ее парфюм был подобран точно под стиль «независимая легкость», как его определяли в рекламе. Не знойным, навязчивым, привлекающим самцов был парфюм, а сигнализирующим о высоком месте и статусе прекрасной дамы. «Она из внутренней партии», — подумала Ангелина Иосифовна, — «из тех, кому, когда всем плохо, хорошо». Адмирал не мог не оставить наследство. Вражеские пропагандисты утверждали, что российские военачальники сплошь коррупционеры и воры. Верить в это не хотелось, как и в то, что прекрасная дама в бежевом пальто занималась в подъезде сексом с зонтичным рокером и, возможно, с Петей. Но ведь было. Мясницкая уткнулась в Лубянскую площадь. Дочь адмирала миновала спуск в метро, автобусные остановки, скромный краснокирпичный храм с золотистой фреской Богоматери свернула на моросейку. Ангелина Иосифовна задумалась о круговороте жизни воды в природе. Возможно, там, где грохотали орудия, разлетались зернистой пылью бетонные блиндажи, месили землю, ворочали башнями танки, жажда жизни воды обретала новое качество. Люди стремились остаться в живых, вопреки и против, и вода стягивалась туда, в огонь, кровь, боль и смерть, журавлиными клиньями, из городов и весей, где жили близкие и родственники обезвоженных бойцов. Это был закон существования народа, воздушный перелив жизни воды. Его еще называют покровом Пресвятой Богородицы. Она упустила из вида дочь адмирала, скользнувшую в темный просвет между домами, «Неужели идет в парк на крыше гаража?» — растерялась Ангелина Иосифовна. Петля событий территориально затягивалась. Она надеялась, что не на ее шея. Догнать дочь адмирала удалось только возле длинно вытянувшейся между домами детской площадки. Днем сюда заезжали мамы с колясками, а в сумерках — подтягивались маргинальные личности. Летом они ночевали на скамейках среди деревьев и кустов. На деревянной горке была установлена пластиковая труба, похожая на гигантского червя. В нее задувал ветер, и труба то грозно, то жалобно выла. Дом Ангелины Иосифовны находился рядом, Через четыре шлагбаума. За выгибом Хохловского переулка был аквакомплекс, где она плавала в бассейне, насыщая воду волшебными свойствами. В пешеходной доступности находился подвальный дом быта, где чинил очки и зонты, делал ключи, ее поклонник, возможно, мастер-бывший медвежатник — а также спортклуб «Московское долголетие», где играли в баскетбол пенсионеры. В общем-то, и до ее родной аптеки, если выйти с земляного вала на Садовое кольцо, было не так, чтобы сильно далеко. «Вся моя жизнь в этих переулках», вздохнула Ангелина Иосифовна, вспомнив почему-то свирепую рожу Блюмкина, а еще поэтические строчки. Знаю, мама, стерто здесь немало дней твоих надежды каблуков. Мама, почему мама? Дочь адмирала, обойдя шлагбаум, вошла во двор, остановилась у подъезда углового на садовое кольцо и два переулка дома. Ну вот, притормозила Ангелина Иосифовна, конец шпионского романа. Может, она пришла к подруге, сестре, брату, любовнику, такие, как она, одним не ограничиваются, да мало ли к кому. Упасть на хвост дочери адмирала она постеснялась, присела на скамейку. Под козырьком висел фонарь, та могла вспомнить приветливую аптечницу, отпустившую ей дефицитные в военно-мирное время препараты. Можно было, конечно, накинуть курточный капюшон, но скрывающие лица граждане всегда подозрительны, а когда заходят следом в подъезд — вдвойне. Разглядеть со скамейки, какие кнопки нажимает на пульте дочь адмирала, было невозможно. Но-то не стала возиться с кнопками, достала из сумочки смартфон. «Петя!» — гулко разнесся по пустому двору ее голос. «Какая квартира?» «Ага, тридцать два. А кот?» «Запомнила, сейчас наберу. Шестой этаж, да?» «Хорошо. Поедешь завтра в контору, оставишь ключи, я сделаю». Тут рядом металлоремонт, вчера заходила. Симпатичный такой дяденька, прямо при мне починил замок на сумке. Взял скромно, сказал, что я царевна-лебедь, и ты не поверишь, прочитал стихотворение Цветаевой, длинное и наизусть. Ладно, не ревнуй, вошла в подъезд. «Сволочь!» — подумала про мастера-знатока поэзии Ангелина Иосифовна.